Bismillah, Alhamdulillah, wa hidhuhulah, syarikalah, washyaduanna Muhammadan, abduluhu Rasuluhu baghd. Saya punya pasal ni uruk pasal tema zakat, dan hari ini akan ada uruk tentang zakatul fitur. Dan sebelum kita memulakan uruk ini, saya ingin mengulang beberapa soalan mengenai zakat. Soalan pertama adalah, apa itu zakat? Zakat adalah satu bentuk amal yang dikenakan Важные, да, с какой-то стороны. И первое, а это вопрос касательно темы. Человек, когда выплатил закат, когда он уже выплатил закат, нужно, есть ли на нем еще обязанность что-то давать. То есть у человека имущество, он выплачивает в год раз закат, как мы уже прошли, в общем. А теперь шариат требует ли с него еще что-то? Или достаточно? один раз человек выплачивает, и с него всё снимается. И в этом вопросе, в этом вопросе большинство учёных сказало то, что если человек выплатил закат, то с него не требуется как с имущества ещё что-то. И это мнение большинства учёных основано на том, что Пророк А Николага саллаллаху алейхи и сказал, когда у него спросили за закат, он сказал: "Ты должен платить закат, и он сказал: Из сахаби спросил: а если на мне еще что-то обязанность то он ему сказал? Нет. То есть этот хадис мы упоминали также из доводов то, что посланник Аллаха саляллаху алейхи вассаллям сказал то, что если человек выплатил закат со своего имущества, то он выплатил то, то что на нем было обязано. И этот хадис приводит термизи и его сделал ибн ахаким и дагаби достоверным. Он указывает на то, что человек если оплатил закат то с него спадается а, обязанность за его имущество. Также в хадисе пришло, но это хадис а, слабый, как ученые упомянули, то, что посланник Аллаха саляллаху алейхи вассалам сказал лейса фильмали хакун сива зака нету в имуществе или в деньгах права больше, чем право как на закат. Если человек выплатил закат, то нельзя с него требовать больше, чем это. И это мнение большинства ученых, но есть мнение ученых, которые говорят, это пришло как от сахабов и других последних ученых. То, что они сказали, есть на него право, требуется с него права больше, чем даже закат. И тоже основываясь на общие какие-то доводы, которые действительно тема она очень такая широкая. И доводы общие указывают на это тоже, как пришло в хадисе иннафильмали ляхакун сиват зака, иннафильмали ляхакун сиват зака, то что в действительности, по Николай Халасару сам говорит, в имуществе человека есть еще право помимо права заката. Если человек выплатил закат, есть еще право у него. Этот хадис тоже э, разногласились ученые и указали на недостоверность. И другие хадисы. И не входя действительно глубоко в эту тему, со стороны внешней упомянем слова имама Куртуби, то что он сказал. Иттафакал ульяма, аля аннаху иза назалят бель мусульмина хааджа, ба'ада ада из зака, яджибу ссарфу лмалю илейха. То есть имам Куртуби говорит, единогласно между учёными, то что если на мусульман или мусульман постигнет какая-то нужда, после того, как мусульмане оплатили закат, то они обязаны тратить имущество на эту нужду. Значит, если человек выплатил закат, если у человека, у мусульман какая-то нужда есть, После того, как они выплатили закат, то имам должен, конечно, требовать у людей, чтобы они выплатили еще имущество на эту нужду. Как, например, произошло землетрясение, или произошло еще какое-то горе, или враги напали, и мусульмане должны вложиться, чтобы отстоять. Мусульманин должен вложиться, чтобы выйти из положения. В этом случае нету у имама какое-то имущество, то есть, байтуль уль маль э, закончено имущество, да, там нету денег, и в этом случае имам требует от людей, чтобы они выплатили еще им какое-то имущество помимо заката. И также это это высказывание сказал Ибнуль-Араби, ученый из улема, алим из улема Маликитов. Также ибн таймия рахимахулла, очень тоже хорошо подчеркнул по этому вопросу и сказал. Что касается денег самих как лично денег, с них не берется еще что-то кроме как закат. Однако по какой-то причине внешней какая-то причина произошла, то по этой причине берется, как например мусульманин голодно он может умереть, это причина. Здесь ты платишь. Или мусульманин, нет у него одежды одеть, вообще ни, ничего нету. В этом случае ты платишь То есть не как само имущество требуется, а как по причине какой-то случилось, с этой, с этой стороны платишь Но при условии, если у этого человека есть что оплатить, а если у него нету, то он не должен. Точно так же, как и хадж. Поэтому в основе берется человека как закат, но если мусульманин нуждается в чем-то, то по этой причине тоже имам требует, чтобы как бы вложили Аллаху Алям. Теперь следующий вопрос, а это а, то, что пришло в хадисе имам Ахмад Рахима Гула проводит, то что именно сахибаль макс финал человек, который берет деньги или, скажем, налоговщик, те, которые берут не по праву деньги, они в огне. Также пришло в хадисе, который проводит Абу Дауд Ибн бн Хузейма в своем достоверном сборнике, и этот хадис сделал достоверный имам Хаким. لا يدخل جنة صحب مكس Не зайдет в рай человек, налоговщик сразу переведем на современный, скажем, налоговщик. Те люди, которые берут с людей налог, те люди, которые берут с людей налог, они не зайдут в рай. В этих преданиях есть разногласия о достоверности их. Но как имам Хаким мы сказали сделал достоверным этот хадис. И теперь вопрос касательный того, то что если человек платит налог Если человек платит налог, снимается ли с него закат? Представьте, у человека большой налог. Если маленький, ладно, еще как-то, но у него большой налог. Он будет платить этот налог, потом он будет платить закат. Для него может быть очень сложно, действительно. И ученые упоминают этот вопрос и говорят, снимается ли с этого человека налог или нет. То есть закат, если он платит налог. И здесь ученые сказали, оно не снимается оно не снимается почему причина та, то что э, первое здесь надо смотреть э, то что закат платится там бывает свой размер у заката, как мы прошли также мы упомянули то что в закате обязательно нужно намерение что было и чтобы это было как закат а не как налог и также там стоит э, условие тоже у закатов то что их тратится на определенные категории людей а налог налог не сходится с этим то, что мы упомянули. Мы замечаем, что налог разный, не соответствует закатам шариатовским. Мы это видим. Также налоги его не берется как закат, ведь мы знаем закат. Какая разница между закатами налогом? Разница та, то что когда человек даёт закат, он даёт как очищение, а когда он даёт налог Он всего лишь его обязует государство, будь то очищение, не очищение, ты должен и не более. Как скажем, требуем и выплачивай. Также разница мы знаем, то что есть налог. Разница в том то, что э, оно идет определенной группе. Также э, разница то то, что она постоянно меняется. Налог вот как верхушка поставит, вот так она и будет, каким выгодно. А в шариате всегда определенный закат и он постоянный, то есть определился и постоянный. а налог он всегда непостоянный и всегда бывает по-разному, как его поставят, поэтому налог он не похож с закатом никак, Также же после того как мы выплатим налог, это имущество, вот эта копейка куда идет, она не идет туда куда должно идти, как шариат учел однако она идет туда куда они хотят то есть опять же верхушка то есть правительство они могут сами есть ее и что и наверное без сомнения наверное, это происходит также может еще что-то и еще что-то поэтому закаткой человек выплатил он не может сказать то есть налог если он выплатил он не может сказать что он выплатил закат ему нужно отдельно платить закат также как ибн Хаджер аль Хайтами упомянул свои книги и он сказал и он говорит сразу смысл переведу то что знаете говорит то что есть некоторые фасики из торг торгашей которые думают если с них возьмут налог это будет к учитываться как, как и закат если они сделают намерение однако это не так это мнение это ложное мнение и она ни на чем не строится И нету и это не это не мазхаб имама шафии и это не мазхаб имама шафии. Поэтому большинство ученых по этому вопросу сказали братья, то, что если он выплатил налог, ему нужно выплачивать отдельно закат. И здесь человек, как мы начали начинали говорить этот вопрос, сложность может у человека быть в плане то, что э, выплатил закат, выплатил налог, но это действительно может по карману бить. И с этой стороны нужно максимально, человек должен стараться не выплачивать его, максимально должен стараться выходить с положения, с этого положения. И максимально должен стараться сделать так, чтобы это был закат, и чтобы мы выплачивали закат шариатовский, который мы уже проходим или прошли эту тему. И на этом мы закончим за закат. А теперь перейдем, как мы начали, сказали, то что тема у нас закатуль фитр. Закатуль фитр первое, она была обязана стала во втором году по хиджре после того, как была обязанность э, Рамадан держать пост. И мудрость этого заката закатуль фитр, а это то, что как ибну Аббас сказал, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва обязал нас закатуль фитр чтобы это было очищением для постящего, который постился в месяц Рамадан, то, что произошло у него, недостатки в этом месяце, оно будет ему как очищение и будет пищей для мескинов в этот день. То есть она будет пищей для мескинов. И как мы знаем, то, что закат Уль-Фитр, выплачивается, дается после того, как заканчивается месяц Рамадан. После того, как заканчивается месяц Рамадан. Uh, и здесь теперь вопрос на ком он обязан кто должен на ком стоит обязанность выплачивать закат уль-фитр и как пришло от ибну умара то что он сказал обязал посланник аллаха саллилла сам закат фитр один со один со известно в мечети особенно оно бывает uh, вливает в него И как бы кто шел выплачивал за катульфитр его видел размер его как он как это происходит и Ибн Умар говорит дальше то что один со из тамра это финика также из ячменя на каждого раба и не раба на каждого мужского пола и женского пола и на маленького и на большого из мусульман из мусульман. Значит, все категории должны быть мусульманами, должны быть мусульманами. И большинство учёных сказало: муж супруг обязан выплачивать за свою жену. Большинство учёных сказало то, что супруг обязан выплачивать за свою жену. Также большинство учёных сказало: Большинство ученых сказала, или даже как Ибн Мунвир сказал, иджма у лама единогласно мнение ученых, то что тот ребенок, который еще не родился, тот ребенок пока еще не родился, за него не нужно выплачивать. Однако есть мнение, как Ибн Хазма, он сказал, если уже четыре месяца ребенок находится э, в животе, то в этом случае он, за него нужно выплачивать, за него нужно выплачивать. Но большинство ученых сказала, не нужно выплачивать, если он еще не родился также ученые сказали то что закат ульфитр не а, не является обязательным чтобы у него был определенный не сам мы помним да а, определенная сумма должна быть чтобы выплачивать закат а, однако большинство ученых сказала в именно в этом закате это не стоит условием. то есть сколько будет человека имущества не было хоть даже немножко он должен выплатить закат И это мнение большинства ученых есть мнение, конечно, ханофитов э, то, что нужен, чтобы не сам был. Логово. Следующий вопрос, а это э, сколько именно нужно? То есть есть люди действительно бедные, есть э, богатые, есть слишком бедные. Что на каждом прям ученые сказали, если у этого человека в день праздника есть провизия, да вот именно пища на целый день? то в этом случае, он обязан выплачивать закатульфитер. В этом случае, он должен обязательно выплатить закатульфитер. Что касается, какой размер закатаульфитер какого размера должен быть он То, как мы уже упомянули, один со должен быть его размер а Что касается, какие именно виды, с чего он должен платить закат То есть любую вещь, он берет, вытаскивает, платит закат или есть какой-то вид имена то что на то, то что посаник Аллаха ас-салям указал и э, здесь ученые говорят то что посаник Аллаха ас-салям указал действительно указал на какие-то виды как мы сказали финик, ячмень также изюм также как пришло пшеница также пришло как кукуруза на это пришло доводы от посаник Аллаха ас-саляму алейкум а теперь вопрос ограничивается ли это только на то, то что посланник Аллаха с упомянул, или можно сделать сравнение и перейти за эти виды. То мазов, шафиитов и маликитов, они сказали, не ограничивается только на этом. Переходит на другие виды тоже. Переходит на другие. Как, например, любая провизия, которая большинство в этом обществе как бы распространена. Большинство распространена. И даже как начали упоминать, Даже можно выплатить мясо, даже можно выплатить как сыр, конечно, в нём разногласия или молоко. То есть учёные уже начали делать сравнение на то, то, что поста Николая сразу сам указал. Теперь вопрос тоже один из распространённых действительно и очень из таких больших разногласных, а это выплачивать деньги. Не провизию, а именно деньгу. Берем, оцениваем, сколько это будет, и копейкой даем. И копейкой даем. Здесь ученые, большинство ученых запретили этого делать. Большинство ученых запретило это делать. Маза э, ханафитов, также других ученых, э, то есть после него, как э, за ним последующие последователи, которые были его мазахабы, они упомянули то, что можно дать и деньгу тоже оценить, Это и отдать деньгами. Это приводится, они основываются на том, что это как Хасан Басри сделал подобное, также Умар Ману Абдул-Азиз, он тоже подобное сделал. На этом основываясь, они сказали, можно заплатить имущество. Здесь в этом случае максимально должен стараться придерживаться по сунне. и как сказал большинство ученых. Но Аллаху Алими, бывает нужно действительно, что какой-то народ или в каких-то случаях люди не нуждаются то что ты им дашь у них например оно есть слишком даже много потому что в течение года например дают кому-то и но ну, раз кто-то нуждается больше в деньгах потому что по-любому то что ты ему дашь он пойдет потом опять продавать и поэтому если в этом случае какая-то нужда будет можно выплатить деньгами аллаху Алям, пойти по этому методу теперь вопрос новый следующий, а это когда выплачивать закат когда нужно отдавать закат И шафииты, и также хамболиты, и также одно из мнений имама Малика, они сказали. То, что это выплачивается, то есть на нем уже становится обязательным. После того, как уже зайдет солнце последнего дня, или последний момент, когда уже человек держит урозу, последние секунды. И как он, как уже настал праздничный день, то есть закончился Рамадан, как солнце зашло уже, С этого момента на нем уже обязанность выплачивать закат. На нем уже обязанность выплачивать закат. И они сказали, потому что вачиб обязанность э, шариат связал, э, как бы, чтобы как очищение для постящего было. И это очищение и это пост заканчивается после того, как солнце заедет. Если оно зашло, значит ты должен уже выплатить с этого момента становится для тебя обязанным. Однако ханафиты, и также другое мнение имама Малика, они сказали, после того, как солнце встанет, после того, как будет рассвет, с этого момента на нем обязательно выплатить закат. И они сказали, этот, то есть закат уль-фитр, они сказали, то, что это связано с тем, то что связано с днем праздника. И день праздника бывает, как уже произойдет рассвет, да? Также из вопросов, а это если человек не выплатил, то есть мы знаем, как шло ходитье, то что по Сунне выплачивать до того, как человек выйдет на праздничную молитву, до того, как пока он не вышел на праздничную молитву, он до этого должен выплатить этот закатульфитер. Однако вопрос, если он не выплатил, то большинство ученых сказали нежелательно выплачивать после праздничной молитвы, то есть он должен выплатить но в этот момент он попадает в нежелательность. Но если он запоздает за праздничный день полностью, то он впадает уже в грех, и он все равно на нем остается обязанность выплатить его. Однако Ибн Хазм сказал, если человек запоздал за праздничную молитву, то он уже впадает в грех. Поэтому человек должен как минимум сторониться и выплачивать этот закат до того, как он выйдет на праздничную молитву. Также из вопросов, можно ли человеку Выплатить этот закат фитр до, то есть получается, например, э за день до праздничного дня, за два дня. И здесь пришло, и здесь пришло в хадисе, э приводится то, что э от сахабия приводит то, что э как бы нам, мы выплачивали закат, во время как у посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, за день или за два дня. За день или за два дня. И это мнение придерживают хамбалиты и также малекиты. И они говорят, можно выплатить закат уль-фитр за один или за два дня, но нельзя еще чуть раньше. То есть только один-два дня, как пришло в сунне Второе мнение, а это шафииты говорят, можно с первого месяца, с начала месяца Рамадан, выплатить закат уже этот закат ульфитер, потому что причина а это пост уже присутствует, поэтому уже можно выплатить закат. Есть также мнение в середине месяца и также другие мнения, но человек должен максимально стараться по сунне придерживаться. Человек должен максимально по сунне. И как Ибн Умар передал, мы выплачивали за день, за два стараться по сунне делать за день, за два. Но ино раз бывает опять же нужда, как например если государство или еще что там за один, за два дня не успевает собрать, например, да, или еще что-то, то раньше, например, в таких каких-то случаях определенных это сделать. А так максимально мы должны придерживаться сунни. Максимально должны придерживаться по сунне. Также из вопросов, э, а это, э, кому выплачивается закат ульфитер? Кому выплачивается? Мы помним, упомянули на том уроке восемь категорий людей, которому выплачивается закат теперь здесь точно так же восьмирым и это сказали шафииты или только беднякам и это сказал большинство ученых поэтому как ибн ибнур-кайм ибн, рахимахула сказал то что во время посла николаха сараса никогда не выплачивалось этим восьмирым категориям всегда выплачивалось только беднякам всегда выплачивался беднякам. Поэтому человек должен ограничиваться, так как прошло в сунне, а это выплачивать беднякам. Аллаху Алим. И точно так же здесь надо учитывать, как мы упомянули прежде, кому нельзя выплачивать закат, то же самое здесь, нельзя закат уль-фитр этим категориям людей выплачивать закат уль-фитр. Аллаху Алим. И на этом мы останавливаемся и заканчиваем тему заката. اه زكاة الفطر وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين